Глава 3 С Марком и его новым бетонцем я провозилась около часа. Затем вернулась к Феллине, нам как раз подали обед. После еды мы снова перешли в гостиную, где я принялась рассказывать о жизни бабушки Альбины. Теперь ее земная биография воспринималась чуть иначе, а некоторые черты характера и привычки обрели новый смысл. Бабушка была простой и в то же время какой-то утонченной. Откуда взялась утонченность у обычной уроженки сибирской глубинки, никто не знал. Альбина всегда держала осанку, не сутулилась даже вечером после целого дня трудной работы. Требовала от детей и внуков порядка, чистоты и умеренной, но все-таки дисциплины. В редких случаях переходила на такой тон, от которого убежали мурашки даже у деда. Не командный а даже сложно объяснить. Такой бывает у Георга иногда. Я рассказывала и рассказывала. Обо всем. О семье, о быте и работе. В какой-то момент опять начались слезы. Домашняя челядь, слыша наши всхлипы, снова ударилась в панику. Нам подавали то успокоительные капли, то чай. Темы бабушкиных детей, моих мамы и дяди, мы тоже, разумеется, коснулись. Говоря о маме, я поняла, что ужасно соскучилась. «Так кем моя племянница все-таки работает?» Послушав рассказ, непонимающе нахмурилась Феллиния. «Все сложно. Официально она сотрудник института, занимается этнографическими исследованиями. Но на самом деле там масса всего. И геологию изучают, и аномальные места планеты. Чуть ли не летающие тарелки ищут». «Тарелки? Летающие?» Совсем запуталась Феллиния. «Инопланетян!» — отмахнулась я. К счастью, объяснять про инопланетную жизнь и возможность ее существования не пришлось. Мы свернули к вещам более приземленным. «А твой отец, Марго?» Они с мамой расстались, когда я была совсем маленькой. Он общается со мною, но так. Тема отца не являлась чем-то болезненным, и отношения у нас скорее вообще не было. Но я не страдала. Мне вполне хватало мамы и дяди. Ну и бабушки с дедушкой, когда те были живыми. Вполне обычная ситуация для нашего мира. Увы. «Ясно», — кивнула Феллиния. И мы снова погрузились в обсуждение земной биографии Альбины. При этом я понимала, что кое-что упускаю. Смутно, но все-таки помнила, что нам с Леди Сонтер следует поговорить про предстоящий бал, а еще... Еще я не успела рассказать про приключение в подвале, про клад Орзимуса и шпагу. По всему выходило, что Феллини ничего не знает, но прямо сейчас эта история была неуместна, как и тема Бала. Мы слишком увлеченно говорили о другом. В какой-то момент из глаз герцогини снова полились слезы, и я услышала ожидаемое, в общем-то, признание. Феллиния поведала о том, что Георг рассказал ей ту недостающую часть истории посещения нами Урмоса. Он открыл леди правду про ее сына, который, как оказалось, не погиб, а был убит. Именно весть об убийстве маркиза Сонтера стала для Феллинии последней каплей. Заставила поверить, что и с Альбриной не все просто. К моменту, когда мы оказались в замке Вейзов, герцогиня почти не сомневалась. Она не понимала одного, почему все эти испытания выпали именно ей. Трагично и больно, но новые слезы тоже высохли. Лидия безапелляционно заявила, что не намерена оплакивать прошлое. Она и так оплакивала свои потери почти двадцать лет. «Нужно идти вперед», — твердо сказала Феллиния. «Только вперед. Опираться на настоящее и смотреть в будущее». Я согласно кивнула и сжала ее тонкую суховатую ладонь. В ответ поймала улыбку и по просьбе Лиди продолжила вспоминать о жизни бабушки, попутно рассказывая про наш такой необычный, технологичный и весьма переменчивый мир. Уже вечером, за час до того, как мне предстояло сесть в экипаж и вернуться в академию, Лиди Сонтер вдруг выдохнула. «Маргариточка, мы кое-что забыли». Тон, которым было сказано, показался каким-то неоднозначным. Выражение лица двоюродной бабушки тоже стало странноватым. Я испытала недоумение. А Феллиния поднялась и указала на дверь. «Пойдем». «М -м, «А куда?» Через несколько минут меня ввели в другую гостиную, самую дальнюю и непопулярную в этом доме. Ту самую, где висел парадный портрет Георга, подаренный самим королем. Сразу после нашего знакомства Георг так рассердился тому, что юная леди из вассального рода не узнала Сюзерена, что прислал картину, которая прямо сейчас предстала в новом свете. Со стены взирал Георг, а в самой гостиной буквально везде стояли сундуки и ларчики. Лежали рулоны какой-то ткани. Еще был белоснижный фарфоровый сервиз, персон на 150 и уйма других вещей. я словно очутилась в элитной торговой лавке аж глаза поначалу разбежались а потом спросила осторожно это что это подарки маргарита от его величества от георга серьезно а по какому поводу новый еще более осторожный вопрос герцогиня опять вздохнула и выдала «Позавчера Его Величество удостоил меня своим визитом и, кроме прочего, попросил твоей руки». «Он намерен взять тебя в жены, Марго». Пауза и продолжение. «Королям, конечно, не отказывают, но я сказала, что отвечу лишь после того, как узнаю твое мнение. Сама понимаешь даже сейчас». Когда выяснилось, что ты действительно моя родная кровь, я не могу распоряжаться твоей судьбой, просто не могу. У меня рот приоткрылся и уши привяли. Не от того, что Феллиния не могла распоряжаться, а вообще в принципе. Королям не отказывают? Георг намерен взять в жены? Намерен? А больше он ничего не хочет? И его величество был весьма недоволен моим ответом. Герцогиня Сонтер нервно передернула плечами. «Но это не важно. Без твоего согласия я тебя не отдам». «Не отдам? А я что, вещь?» Внутри вспыхнуло пламя. Взгляд застелило алым. Эта пелена быстро спала, но огненное настроение никуда не ушло. Я была не в ярости, но почти. Умом понимала, что мы в мире с жесткой иерархией, и тут свои традиции. Более того, на земле девушек тоже когда-то именно выдавали, а мужей выбирали родители. Кое-где такие правила сохраняются и по сей день, но я-то из цивилизованного общества. Оттуда, где столь дремучих пережитков давно нет. К Феллине претензий никаких, но Георг... Намерен он. Как вообще додумался делать предложение, не выяснив, хочу ли я замуж? Люблю ли его? Согласна ли слушать его рычание всю оставшуюся жизнь? Он меня не спросил. Он сделал предложение не мне, а моей бабушке. Что дальше? Приказ брать кастрюлю и идти на кухню? Классический домострой? «Босая беременная у плиты?» «Марго!» Герцогиня аж отодвинулась. «Маргариточка, с тобой все в порядке?» «Нет!» Рявкнула не хуже взирающего с портрета индивида. «Не в порядке! И я не согласна!» «А чтобы Феллиния уж точно поняла правильно, я отказываюсь выходить замуж за Георга. Не пойду! Без вариантов!» Нет, и все. Ух, тихо-тихо произнесла леди, и уже с толикой обреченности. Так и чувствовала, что с этим сватовством что-то пойдет не так. Для кого-то подобные фортили ерунда, но я кипела весь вечер и половину ночи. Лишь утром смогла выдохнуть и сказать себе — Все, проехали, вопрос свадьбы закрыт. Я даже на Георга уже не злилась. Ну что взять со средневекового неандертальца? Он же дикий. Спасибо хоть у кого-то моей руки попросил, а то ведь мог поступить на манер предшественника Рика Брайта. Или еще хуже. Огреть дубиной по голове и поволочь к алтарю Из общаги я вышла почти спокойная. За завтраком на людей тоже не бросалась. К началу занятий пребывала уже в состоянии полной сосредоточенности и готовности впитывать знания. Учиться, учиться и еще раз учиться. Все, чего я хочу. Но вместо нормального препода в аудиторию вошел... Да, король. Уголки моих губ сразу поползли вниз, а желание учиться сменилось мечтой о телепортационном амулете самого дальнего действия, чтобы раз... И за тысячу километров отсюда. Просто, в отличие от меня, Георг спокоен не был. Он напоминал разбуженный вулкан. Лава еще не лилась, но черный вулканический дым, перемешанный с пеплом, не менее смертоносен. Опасен для всего живого. Поэтому второй идеей было умереть. Вот прямо лечь, сложить лапки на груди и не шевелиться до самого завершения пары. Но мне не позволили. Вернее, я не успела. Оказалось, под прицелом королевского взгляда сразу, едва Георг переступил порог. Прикидываться дохлой было поздно, пришлось сидеть. А монарх... Для начала он вышел на середину аудитории сложив руки на груди, уставился на меня прожигающим взглядом. Смотрел так, словно кроме нас в помещении вообще никого нет. Пришлось этот взгляд выдержать. Вспомнить о том, что мой отказ более чем оправдан. Я не согласна быть вещью, которую передают в чью-то собственность. почему то намерению. И да, это тот самый случай, когда Георг сам виноват. Я смотрела на него столь же прямо и возмущаться не собиралась. Если его величество умный человек, то мы просто возьмем и забудем этот эпизод со сватовством. Кажется, он понял. После нескольких минут молчаливой перепалки... под изумленными, непонимающими взглядами моих сокурсников, король отступил и рычаще назвал тему лекции. Затем началось занятие, но оно все равно вышло нервным, таким, что после звонка я летела из аудитории, как гоночный болид. Джим, видевший всю ситуацию, сначала недоумевая молчал, а потом не выдержал. «Марго, что происходит?» «Ничего», — буркнула я рассерженно. но через минуту меня прорвало. Георг попросил у Феллини моей руки, прошипела я в ухо Миквою, а я сказала, что не выйду, ни за что. У ботаника приоткрылся рот. Я понимала причину изумления. Догадывалась, что с точки зрения коренных обитателей этого мира мой поступок выглядит странно, но все равно надеялась на понимание. Однако вместо слов поддержки услышала, «Марго, ты совсем дура». «Сам дурак», — отворачиваясь, процедила я. Мы успели перейти в другую аудиторию, где ожидался семинар с магистром Грэмсом. И Грэмс даже появился. И я увидела его в дверном проеме в момент звонка. Но тут вредного старикашку грубо отодвинули, и в аудиторию вошел. «Да, снова Георг». Сюзерен продолжал метать молнии вообще напоминал этукую помесь золотого корома с голодным Орзимусом. В какой-то момент я даже зашарила рукой в надежде вытащить из воздуха шпагу вейзов, чтобы защититься. Но реликвия, увы, не пришла. Семинар прошел гораздо сложнее, чем лекция. В прошлый раз был монолог, а теперь мы перешли к общению. Только все вопросы задавались почему-то исключительно мне. «И утонуть одной неудавшейся невесте в пучине неудов, если бы не заучка». Зора явилась в начале занятия и принялась подсказывать. Когда выдалась возможность, она спросила-отторопела. «Марго, а что происходит? Почему Георг так зверствует?» Я отказалась выйти за него замуж. Сущность присвистнула. А я тоже начала закипать. Что он вообще творит? Что за беспредел? Здравая часть меня шептала. После занятия нужно подойти к королю и поговорить, как взрослые адекватные люди. Объяснить, привести аргументы, утихомирить его в конце-то концов. Но эмоции входить в берега не желали. Они уже пробивали потолок. Одновременно нарастало подозрение, что Георг мои доводы попросту не услышит. Он слишком важная шишка. не привыкшая к слову «нет». Вот так и пошло. Я дулась и свирепела, а Георг изрыгал пламя. Весь первый курс сидел притихший, боялся даже дышать. Но когда король явился в качестве препода и на третье занятие... «Маргарита, а может, ты передумаешь? Извинишься перед ним? Как-то загладишь свою вину?» Страдальчески зашептал Миквой. Зора этот стон услышала, и хоть кто-то встал на мою сторону. «Даже не думай», — прозвучал в голове ее голос. «Мы выиграем эту битву. Мы его порвем». В общем, кто как, а Зора вошла в раж. Бесконечные вопросы короля были ее шансом блеснуть знаниями, и упускать возможность моя желеобразная подруга не собиралась. Она отвечала четко, емко. давала какие-то комментарии, а я озвучивала иногда бездумно. К обеду я превратилась в бочку пороха, а Георг... Да, после обеда занятия у первокурсников вел тоже он. Кроме прочего, на большой перемене я умудрилась встретить в коридоре ректора Калтума, и тот, увидав меня, показательно осенил себя защитным знамением. А еще воздел глаза к потолку, словно вопрошая небо, за что ему это все. Зато вслух ничего не сказал. Прошел мимо с самым страдальческим видом. К концу дня я ненавидела всех и вся. Отдельно ненавидела политический строй эстраола, монархию, которая позволяет Георгу творить такую дичь. А заучка предложила. «Может, в попечительский совет академии пожаловаться?» Я отмахнулась, однако вариант запомнила, и, невзирая на все раздражение, связанное с Величеством, спросила у сущности вот о чем. «Заура, технология, которую изобрел твой создатель. К сожалению, это очень важно, настолько, что об этом нельзя молчать». Сидящая на моей ноге черная клякса сразу напряглась. «К чему ты клонишь?» «Нужно предоставить эту информацию Георгу». Я обязана сказать, кто-то долгое время убивал сильных магов, и семена их дара почему-то не возвращались. Может оказаться, что исчезновение семян связано с технологией. Тем более, как выяснилось, в природе все-таки существует способ приманивать чужие семена. Я говорила о себе, о своей способности. Если я умею, вероятно, есть кто-то еще, некто, кто тоже способен. «Собрать семена и уничтожить». Непонятно, зачем уничтожать, но это бы объяснило вырождение магии. Зура молчала очень долго, прежде чем произнести. «Если говорить о Создателе, то придется сказать и обо мне. Георг меня в живых точно не оставит». Страха в голосе сущности не было, но она точно боялась. — Еще как оставит, — буркнула я. — Мы что-нибудь придумаем. — Марго, ты уверена, что нельзя обойтись без этого? — Уверена. Твой создатель спрятал сведения от тебя, но ведь мог передать кому-то другому. — Он бы не стал, — сказала Зора убежденно. — Невозможные вещи тоже порой случаются, — с грустью напомнила я. Согласие Зоры. Оно было очень и очень неохотным. Мне же предстояло отыскать способ защитить кляксу, которая не так уж безобидна, если вспомнить ее истинный объем и вид. Но подругу обижать в любом случае не позволю. Не дам покушаться на моих друзей, они мне дороги, и их у меня очень немного. Но про технологию расскажу, когда представится возможность, когда Георг будет адекватен. Тогда же поделюсь новостью про росток. Последний, кстати, развивался довольно быстро. За три минувших дня выбросил аж пять новых листьев. Жрец дышал к растению неровно, но я кое-что придумала. Накануне выходного дня мы с Миквоем и Психом снова посетили Восточную башню и вытащили из сложенного там хлама большую птичью клетку. С помощью смертоносного рубина я отрезала у клетки дно, Затем парни помогли отнести конструкцию к общежитию. Клетка была тяжелой, для прутьев и оснований использовался как непоразительно чугун. Дальше от дверей общаги нести пришлось самой. По пути я напоролась на комендантшу. И той мое намерение затащить в комнату непонятную штуковину категорически не понравилось. Мне устроили настоящий допрос, но я отбилась. И в итоге клетка все же заняла положенное место, укрыв растение наподобие купола. Правда, при этом я точно оказалась у комендантши на совсем уж особом счету. Но неважно. Куда интереснее был разговор с ботаником и психом. Зная об обязанности парней докладывать Георгу, я рассказала про живущего в моей комнате адского котика и заявила, что клетка для него. И главное, не соврала. Ведь правда для жреца. Другое дело, что накрывать собиралась не кота, а другого питомца. Ведь как ни крути, а обгладывать вероятного преемника великого древа нельзя.